Глава 4. Подспутно я ожидал увидеть кого-то схожего с моими немертвыми рыцарями, высокоранговыми поднятыми, кои были настоящей грозой воинов света, по всему нашему региону. Но местные мертвики оказались лишь бледной подделкой. Почти совсем истлевшие зомбари были тупы, как пробки. И медлительнее черепах. Проблема состояла только в их упитанности. На каждую такую тварь требовалось добрых полдюжины кастов малого удара света. Стрелы же Аньки были и вовсе практически бесполезны. Один-два зомбаря не представляли вообще никакой опасности, но когда их собирался пяток, приходилось туго. Эти монстры, как сказала Анька, были социальными. Стоило тронуть одного, как все в радиусе видимости, протягивали к нам обветшалые руки и начинали свою неумолимую поступь. И иногда догоняли. — Достал, проклятый зомбяка! — мило ругнулась эльфийка, поддав мертвяку под зад и пошла на десятый, наверное, по счету, круг вокруг меня. Мана была на нуле. А без маны маг в этом мире не опаснее суслика. — Надо было все-таки вначале внедарно. Итак, мы тут неделю провозимся. Насчет недели она, конечно, преувеличивала, но нехватка какого-нибудь мечника в нашей мини-группе была на лицо. Я попробовал было рубить зомбарей отжатым у напавших на нас супостатов мечом, но получалось это из рук вон плохо. По какой-то причине навыки обращения с острыми железяками в новом теле никак не желали проявляться. А ведь хоть и на начальном уровне, когда-то они у меня были. Подаренный же Айс Дуротом меч Лодарка и вовсе не подходил для реального боя. Был слишком тяжел и громоздок, не говоря уже о том, что каждая секунда нахождения в моих руках... Оборачивалась болью. Посидев еще минуту, я, наконец, наскреб нужное количество маны и тремя кастами добил чертового зомбаря. Ух! Уставшая и окровавленная Анька уселась на небольшой валунчик и выдала склянку со здоровьем. Длинная царапина на плече на глазах затянулась. Я пошарил в оставшемся после зомбаря пепле, выудил... Из него подгнивший клык и уселся рядом. «Сколько еще?» «Семь». «На час». «Ага». Усталость брала свое. Часы интерфейса показывали восемь вечера. Мрачные подземелья, едва освещенные идущим от клочков мха зеленоватым светом, поддостали даже меня, чего уж говорить об эльфийке. Но, надо сказать, она не жаловалась вообще, как я уже убедился. За смазливой внешностью и веселым нравом скрывалась стальная воля и напор. Если она что-то решила делать, то делала, несмотря на преграды. А уж как она хладнокровно расстреляла ублюдка, что хотел настрогать меня на ломтики, так это было просто красиво. Ну а нервных срывов... Более и не случалось. «Какие планы на Джо? спросила она, прервав мое тайное любование ее профилем в свете гнилушек. «Планы пока не знаю. Странно тут. Все не так», — сказал я как можно более обтекаемо. «А у тебя?» «Найти принца и выйти замуж. Шучу. Сонька говорит...» «Клан нашла неплохой. Замок во внешнем галаде держат. Там только шестьдесят плюс. Но у них академка есть в геотике. квали туда доберусь. Помогут и одеться, и качнуться. Ты это, если хочешь, со мной пойдем. Ты хоть и бука, но надежный». «Кто? Я? Бука?» «Не обижайся, Джо. Ну, бука, бука». Ни слова, ни комплимента не вытянешь. Только на задницу молча пялишься, и все. О, седалище их натура. Мне почему-то стало чертовски стыдно. А стыдно мне не становилось уже уйму чертовых лет. Недаром моя спутница выбрала себе такое прозвище вертехвостка. Вертихвостка и есть. Мана отрегенилась. Погнали мертвяков искать. Перевел я тему на более насущную. Анька бросила на меня странный взгляд и преувеличенно бодро кивнула. — Ага, погнали. Навставляем супостатом по самые помидоры. Она пружинисто поднялась и, натянув лук, первая потопала по уходящему в вглубь земли ходу. — Ой, яма дуропа, а попка у нее и в самом деле на заглядение. я что, должен вот эти бабские побрякушки таскать? Упомянутая ранее Анька и Бежа и в самом деле оказалась бижей, то бишь примитивной женской бижутерией. Две серьги, два кольца и ожерелье. Потемневшее от времени грубо сработанное серебро совершенно не выглядело волшебными артефактами. А что такого? Все таскают, ха? Прыснула она и резким движением проколола длинное ухо одной из доставшихся ей сережек. На траву упала тяжелая капля крови, но и только. За первый пришел через второй. А я все вертел в руках мой комплект. Отказываться от подобного было глупо, но все же. Каждый предмет добавлял по 4% к магической защите, а ожерелье еще и реген маны. Базово можно было носить лишь две серьги, два кольца и одно ожерелье. Надетые сверх этого количества просто не будут работать. Но в дальнейшем количество рабочих слотов можно было увеличить. «Набитие клыков для квеста мы закончили аж под полночь, после чего еще час выбирались из чертовых подземелий. Но дальше случилась незадача, айса Дуропа на его месте не оказалась. В итоге мы покинули пещеру, не солоно валун появился только ближе к полудню следующего дня». Все это время мы геноцидили вялых воранов шестого уровня на недалекой полянке, изредка проверяя пещеру на наличие непися. Эх, была не была. Я решительно надел кольца, застегнул на шее ожерелье и вставил серьги в одно ухо, посчитав, что так будет менее отдавать бабствам. — А тебе идет! Хихикнула Анька, но я взглянул на нее лютым волком, и лучница решила больше не испытывать мое терпение. Дело было сделано, и теперь настала пора покинуть лес Новиков. До небольшого городка под названием Недарн было примерно три часа ходу, но мы попали в него значительно раньше. Анька, как обычно, пересказывала Сонькины сплетни. Я удивлялся, когда это она успевает с ней потрындеть, если последние дни мы только и делали, что шлялись по лесу. Когда, перебираясь через шустрый ручей, моя спутница получила стрелу в бедро. — Ай! — сказала она растерянно, заваливаясь в холодную прозрачную воду. А я, уже позабыв о наставлениях обмылков из ордена, слал каст за кастом в недалекие кусты, ибо в них... Разглядел знакомые одинаковые Хари. Ублюдки оказались не пальцем деланные и легко просчитали, зачем мы с Анькой кошмарили серых волков и куда потом направились. Увы, слабый удар света и в самом деле был предельно слабым. Я всадил добрых пять кастов в одного из близнецов, но он лишь хищно ощерился. А вот Анькина стрела сразу отбила у него охоту улыбаться. Если мои касты наносили какой-то определенный урон, то удачно попавшая стрела могла обнулить здоровье в один миг. Одна из них чиркнула того гаденыша, в которого я хреначил ударом света. Он коротко взвизгнул, схватился за рассеченную щеку, ему заримо поплохело. Я уже даже подумал, что у нас есть шанс, но вдруг почувствовал на ногах тугую хватку. Глянул вниз. Ха, вот, сука, так и есть. Щиколотки опутывали проросшие прямо сквозь гальку кожистые побеги. И они оказались много большей проблемой, чем казались. Я попробовал шмякнуть в них магией, никакого эффекта. Попробовал подрубить ржавым мечом, Клинок был настолько туп, что лишь сорвал зеленоватую кожицу. Возле столбика со здоровьем повис значок с путами и отсчет времени в двадцать секунд. Двадцать секунд, казалось бы, немного, но порой это могут быть решающие секунды, как сейчас. И хуже того, их главнюк оказался весьма сообразительным малым. Он тоже понял, что сейчас решающий момент схватки. — Мачеек! — донесся его хриплый рявки из кустов, и к нам рванула вся чертова четверка затаивших на нас обиду ублюдков. Анька успела сделать еще один выстрел, который, впрочем, ушел в молоко. Я же все так и сражался с удерживающими ноги побегами. Вплоть до момента, когда подбежавший к эльфейке главарь С размаху саданул ей по голове, вдруг материализовавшийся в руке дубиной. Анька беззвучно завалилась в неглубокую воду. Остальные же трое рванулись ко мне. Ну, гады. Подаренный неизвестным благожелателем меч, я собирался изучить в спокойной обстановке, но, видимо, придется делать это прямо в бою. Мгновение, и сияющий клинок оказался в моей руке. Забавно, что вороги даже и не поняли, какая грозит им опасность. Для них он выглядел обычным нубским клинком, кое выдают только народившимся в мире героев Энроя мечникам. Удар света Лодарка. Твою ж мать! Использование заклинания требует один малый кристалл света. Вот это облом так облом. Я еле увернулся от удара ржавым мечом, что нанес мне один из близнецов. Он чиркнул мне по макушке и выбил пяток процентов здоровья. И в этот миг корни, наконец, спали, и я вырвался на волю. Вот только надолго ли? Я был один против четверых сыгранных ублюдков. Что ж, кое не получилось с атакующими чарами, был еще один вариант, как подарок мог мне помочь». Перекинув меч лодарка в левую руку, я снова достал из инвентаря жезл и запустил в набегающего второго близнеца слабый удар света. А, -а, а С удвоенной магической атакой он уже не был таким слабым. Яркая вспышка отбросила гаденыша в воду. Он явно не ожидал подобной подставы. А прилетевшие следом оковы света спеленали его сияющими жгутами. Ранее я пробовал поймать ими кроликов, но даже на них проходил лишь один каст из трех. А тут с первого раза, да еще так основательно! А -а -а. Но вот дальше пришлось туго. Трое ублюдков атаковали в ближнем бою. А эльфийка раз за разом пыталась снова оплести мои ноги своими чертовыми лианами. Но дарованная мечом лодарка ментальная защита играючи отбивала эти попытки. А вот с мечниками и их вооруженным дубиной-главарем надо было что-то делать. Я несколько раз увернулся от атак, расходясь с ржавыми клинками лишь на миллиметры. Но самое хреновое, гаденуши постоянно сбивали каст не давая как следует приложить их ударом света. Я очень быстро осознал, что в этой схватке не победить. Я даже не мог как следует воспользоваться преимуществом в оружии. Мощь мага в его знаниях, ну или в их воплощении, в виде чар. Но ведь их-то у меня как раз-таки и не было. Два жалких заклинания, сейчас я был подобием даже того подобия, магиков, кои считали себя магами. Вот уже и схомутованный моими оковами хрен вырвался на свободу. Жить осталось считанные секунды. Но смерть в этом мире полбеды. Попасть в плен — много опасней, а уж быть с сгробастанной девушке. Я бросил взгляд на все так же лежащую на берегу ручейка Аньку. Судя по партийному интерфейсу у нее оставалось только треть здоровья. Но хуже было наличие значка оглушения рядом. БАМ! Один из не слишком умелых ударов мечом близнеца все-таки достал до моего бедра. Ногу пронзила боль, я пошатнулся, и тут же дубина коренастого главнюка шайки уродов обрушилась на плечо. Выбив двадцать процентов и повесив рядом со столбиком здоровья значок с переломленной костью. — Получил, сука! — взревел коренастый. — Получил, но когда получишь, ты мало не покажется, — сказал я, пользуясь секундной заминкой в схватке. И вдруг прыгнул. — Ох, что это был за прыжок! — Правда, приземление оказалось из рук вон дурным. Раненая нога подломилась, и я рухнул на лежащую ничком Аньку. От такого она приоткрыла глаза и слабо зашевелилась, приходя в себя. Мне хватило одной секунды, чтобы сменить меч Лодарка на отобранный у эльфийской стервочки кинжал и перерезать свои спутницы горло. По-моему, кровавая улыбка получилась на заглядение. Я многого лишился, но умение резать глотки было еще при мне. Недарн встретил накрапывающим дождиком забавно, ведь от места нашей смерти он находился всего лишь в каком-то десятке километров. Я очнулся, лежа на грязных камнях брусчатки близколышущегося рваного зеленоватого марева. Рядом закашлялась Анька. Девушка рефлекторно схватилась за шею, за то место, где я нарисовал ей вторую улыбку, обрывая жизнь. Она бросила на меня испуганный взгляд, но вскоре испуг в нем сменился на благодарность. — Спасибо, Джо. Я хмыкнул, поднялся и вдруг неожиданно для себя протянул ей руку. Она тоже поднялась, мокрое рубище, в кое все мы были облачены по приходу в мир героев Энроя, плотно облегло точеную фигуру. Настолько плотно, что сквозь него отчетливо были видны небольшие торчащие соски. И Анька, конечно, не упустила момент хихикнуть и ткнуть меня локтем в бок, но улыбка быстро исчезла с ее губок. «Ну, ублюдки, ну, я их запомнила». Грязно выругалась она, от чего стало еще милей. Но говноеды действительно перешли рамки, кое не нужно переходить, когда сталкиваешься с бывшим владыкой тьмы. Я огляделся. Мы находились в парке на холме, с которого открывался великолепный вид на городок. Был он совсем небольшим, тысячи на две жителей. Аккуратненькие беленые домики под черепичными крышами, узкие вьющиеся улочки, красивая увенчанная скульптурой вздыбленных коней ратуша в центре. Даже под хмурыми небесами, сыплющими противным, моросящим дождем, все это выглядело спокойно и умиротворенно. Идиллия! — Эй, новенькие! — раздался задорный голос откуда-то сбоку. Я резко обернулся, материализуя в руке жезл, но тут же спрятал его обратно в инвентарь. Говоривший был натуральным карликом. Чуть за метр ростом, с аккуратной напомаженной бородкой, он приветственно улыбился во все свои... <къем> явно больше 32 зубов. «Допустим, — мрачно сказал, — я готовый к какой-нибудь подлянке». Этот мир только на первый взгляд выглядел мирным и благодушным. Из семи встреченных мною существ четверо желали меня убить. «Добро пожаловать в недарн, господин хороший и прекрасная дама». Он сделал реверанс в сторону Аньки и забормотал скороговоркой. «Ферма Хельмут и сыновья готова снабдить вас всей номенклатурой обмундирования оружия расходников и камней чар». Также мы предоставляем консалтинговые услуги. Поможем найти крышу над головой и подходящий вам клан. О, вы, конечно, скажете, что в Героях Энроя недавно еще не успели э, повысить свое благосостояние, но именно поэтому вам просто необходимо сотрудничество с фирмой «Хельмут» и «Сыновья». Ведь оплата наших услуг может производиться в долг за каких-то 30% от полученного сдропа. Мы предоставим вам сколько-сколько... Я аж присел от такого грабежа посреди белого дня. О, господин хорош, я вижу, вы такой деловой человек. Конечно, конечно, вы абсолютно правы. Цена несколько завышена, но лишь для того, чтобы мы могли выдать вам впечатляющую скидку всего за 25% дропа на срок в три месяца. Когда я, наконец, продрался через все эти словесные витиеватости, то прямо-таки рассверепел. Шел вон, пока и не растер тебя в порошок, мерзкий рекламыш!» «Ну-ну, зачем же так?» Не переставая улыбаться, полурослик сделал шаг назад, оказавшись близ прохода в переулок. «Зря ты не принял наше щедрое предложение, ублюдок!» Прошипел он в раз, изменившимся голосом и был таков. «Нет, ну каков наглец!» — сплюнул я ему вслед и вдруг обнаружил, что Анька едва не помирает от смеха. «Ты так грозно выглядишь, когда злишься! Ха-ха-ха! расхохоталась она в голос. «О, седалище их натура! От этого заявления я еще больше разъярился. Но потом неожиданно успокоился». Я и забыл, что выгляжу теперь как пухлогубый маменькин сынок. За свою долгую жизнь я побывал во множестве маленьких городков, но, пожалуй, нигде они не выглядели так странно. Едва мы с Анькой вошли на вьющуюся межбеленных домиков улочку, как нас едва не сбил с ног несущийся куда-то отряд рыцарей в желтых плащах верхом на двуногих динозаврах. Вскоре мимо протопала компания огромных существ с серой кожей. Остроухие эльфы, бородатые гномы, синекожие кобальды. Разнообразие распоражало. «Где-то тут должно быть гнездо новиков. В энетах пишут на площади воров. По-моему, это она и есть». — сказала Анька, когда мы вышли на довольно оживленную проплешину в городской застройке. Здесь был красивый фонтан со статуей вздыбленного единорога по центру, небольшой скверик и целая россыпь прилавков с горластыми торговцами. — Лекарки, медные и серебряные, дешево! — До спешки! Кому до спешков? Нулевой и первый грейд! Карты -э лок Братва налетай! Самые вкусные квесты! Самые пухлые монстры!» Они так горланили, что мне сразу захотелось рубануть парочку для острастки. — А вот и оно! — ткнула Анька в небольшое упрятанное за кирпичным забором здание в дальнем конце площади. Над кованными воротами действительно виднелась системная надпись. «Гнездо Новиков». Ну Но и название -то.